Глава 25. Расоведение в лекциях и примерах. К Хагу, не дожидаясь, пока серокожий громил разложит вещи, подскочил картон и протараторил. «Эй, тролль, быстро расскажи мне чего-нибудь, чтобы я брякнуть смог, если спросят». «Быстро только анекдот могу», — хмыкнул Хаг, эдак глянув на человека. «Давай», — поторопил парень, носитель фольклорного достояния расы. И Хак дал совершенно непроницаемой физиономией. Встретились в лесу три тролля-изгнанника из кланов и поспорили, кто из них ленивее. Я вчера шёл по лесу, зайца увидел в капкане. Так я голодным остался, лень было его готовить. Я вчера под кустом валялся, рядом три гриба росло, куст черники. Так тоже не поел, лень рот открывать было. А вы слышали вчера в лесу крики? Так это я себе на ногу камень уронил. Больно, а лапу поднять да отпихнуть его лень. «О, класс! Спасибо!» Искренне поблагодарил Хага глубоко жил и под смешки до ухмылки более сообразительных однокурсников, уловивших соль тролльей шутки, плюхнулся к себе за стол. Как раз вовремя. в аудиторию процокал быстрый ветер. Всё так же лоснилась его рыжая лошадиная шкура, и живописно рассыпались по плечам чёрные с проседью на висках волосы. Только аксессуары, браслеты, хайратник и подвески на груди изменились. Тряхнув эффектной гривой, кентавр лучезарно улыбнулся. Девичья часть аудитории рефлекторно улыбнулась лектору в ответ и звучным голосом поздоровался. «Ветры в крыльях». «Драконы!» — слух предположил лис, задумчиво разглядывая бижутерию преподавателя. «О, да». Одобрительно кивнул сметливому студенту непарно-копытный лектор. «Вы школе начали рассказ о расах ваших сокурсников. Будем последовательны». Кентавр показал глазами за спину тролля на леса. «И поведем речь о драконах. Но для начала вернёмся к вашему заданию, касающемуся прошлой лекции. Кто желает познакомить нас с устным народным творчеством троллей?» Лис, между тем, делился пришедшими в голову соображениями с напарниками. Шептал громко, чтобы слышно было и Янке, и Хагу, и половине курса. «У него не только приветствие, а все украшения драконьей работы. Клык даю!» А в прошлый раз болечи, задумалась Яна, отвлекшись от проводимого быстрым ветром поиска добровольцев. Вызваться отвечать, девушка никогда не стремилась, не любила выступать перед классом, да и слушала охотнее, чем болтала. Не наша точно, не бы своей расы, отозвался Хаг. Он, может, и хотел бы шепнуть, но голкий голос сводил на нет все попытки конспирации. Что ж, я вижу, у нас уже есть три добровольца. Не столько улыбнулся, сколько оскалился кентавр в лицо заболтавшейся троицы. Будь у него клыки, получилось бы вообще жутко, но и с лошадиными крупными зубами вышло не слишком доброжелательно. Янка тихо выкнула и вжалась в стул. Лис повторил её манёвр. Спокойно остался сидеть только тролль. А быстрый ветер самым миролюбивым тоном продолжил. Поскольку Хагарсон является троллем, его выступление как знатока родной культуры мы перенесём на следующее занятие и попросим исполнить какую-нибудь из драконьих саг. Остаётся двое добровольцев. И мы, разумеется, не заставим ждать даму. Яна Донская, пожалуйста, вам место за кафедрой». Щедрый взмах руки лектора указал нерадивой студентке место для выступления. Девушка нехотя выползла из-за стола и потопала вперёд под отчасти сочувственными, отчасти завистливыми. Надо же, кто-то хотел выступить. Взглядами однокурсников. Орочья смерть. Откашлившись, провозгласила Яна и запела. «Орков коварных разил я без счета ярый зарёю топор мой блистал. Я их валил и рубил до рассвета, бился отважно, битвой дышал». Звучный грудной голос девушки загулял по аудитории, наполняя её заставляя студентов замереть в удивлении. Никто не ожидал от неказистой человечки такого исполнения. Издавна пение считалось тезёй сирен и эльфов. Вот те, как акапелла, так и с музыкальными инструментами, гарантированно срывали аплодисменты. Где-то в задних рядах ревниво насопился пиццу Целлир, приготовившийся поразить однокурсников дивными руладами. Зря он что ли вчера в библиотеке торчал, над старыми нотами пыль глотал. И пусть песня-то была патрольей грубой, но голос-то и талант великолепного сирена должны были поразить всех, доказать, что ему нет равных среди певцов. А тут какая-то толстуха из людей. Никакого владения голосом. Никаких волшебных рулат. Почему же её слушают? А Янка просто пела душой, полуприкрыв глаза. Где-то там, откуда доносился её голос, гудели яростно топоры. Кричали, сшибаясь в схватках бойцы. Именно потому и слушали девушку столь внимательно. «Замечательно! Браво, я поражён!» Искренне восхитился быстрый ветер, первый выступающий и самым бархатно интригующим тоном, будто свидание на закате назначал, продолжил. «Знаете, Яна, я хочу вам предложить зачётную тему для реферата. Десять песен о битвах разных рас. Вам следует отыскать те, какие захотите исполнить, записать их и, разумеется, спеть нам». «Как вам моё предложение? Согласны?» «Да», — кивнула студентка, мысленно проворчав. «И где интересно принято отказываться от заданий, если хочешь иметь зачёт и не хочешь проблем?» Между тем кентавр временно оставил мысль проверить готовность к уроку Лиса и переключился на парочку студентов, пропустивших предыдущее занятие. Взгляд мастера был скорее испытующим, чем доброжелательным. Скорее всего, он знал причины, по которым студенты отсутствовали на первой лекции, и не одобрял их. «А теперь предлагаю завершить знакомство с вашим курсом», кивнул кентавр в сторону гулен. «Представьтесь же и поразите нас знанием тролль его творчества. Максимус Сар, человек». Первым встала за стола бедолага-приятель голубокожего авантюриста. В руках студент держал толстую тетрадь. «Я приготовил легенду о первом камне. Зачитывать?» Хм. Кентавр забрал у добросовестного первокурсника тетрадку, исписанную мелким убористым почерком. И когда успел-то, неужели всю ночь писал? Одобрительно покивал и решил. «Нет, я посмотрю после занятий и оценю ваше старание». Максимус сел, картон, расслабившееся было. Когда встал приятель, поднялся с явственно разочарованной миной. Похоже, то неядец рассчитывал пересидеть, пока за двоих будет работать трудяга-сосед. Голубокожий парень вылез из-за стола. Росс, человек». Представился он в свою очередь, заставив класс удивлённо загомонить. Еремил даже выпалил вслух. «А почему голубой?» «Маленьким в чан с семерицей свалился», — буркнул парень. «Краситель стойки из неё у нас на Миросе делают. Никакой магии не оттирается». «Чрезвычайно интересный случай», — кентавр скрестил на груди руки. «И тем не менее...» «Подробности оставим на перемену, а пока поведайте нам, Картон, что-нибудь из приготовленного к уроку. Голубокожий нахально улыбнулся и выдал свежестребованный Схага анекдот. Кентавр иронично усмехнулся, показывая, что оценил шутку юмора и наглость студента оптом. Подождал, не воспоследует ли продолжение, и даже уточнил. «Всё? Всё?» — подтвердил Картон, тряхнув длинной чёлкой, и находчиво пояснил. «Анекдот же про лень. Ещё чего добавлять, впечатление портить. Согласитесь, мастер?» «Соглашусь», — поразмыслив, хитро ухмыльнулся кентавр. «И предложу превратить эту, вне всякого сомнения, близкую вашему сердцу тему урока, в тему реферата. Я думаю, сравнительную подборку баек о линии представителей, скажем, 50 раз можно будет считать поводом для семестрового зачёта». «Где же я 50 раз-то найду?» Частично испуганно, частично удивлённо выпалил картон. Он явно не рассчитывал на такой исход переговоров. «В академии учатся представители многих раз». Таинственным шёпотом поведал лентяю быстрый ветер и продолжил уже нормальным голосом. «Ну а в том случае, коль они по какой-то причине или руководствуясь приступом той же Лени откажутся с вами общаться, всегда можно обратиться к письменным источникам». В АПП — обширная библиотека. В крайнем случае мы обратимся к ректору Шауртан и подпишем пропуск на право выхода за территорию Академии в день самоподготовки с целью посещения городского хранилища знаний. При упоминании ректора голубокожий человек приобрел нежно-пастельные тона и замотал головой. Кажется, собирался пользоваться внутренними источниками информации в любом виде, только бы не общаться с грозной дракессой. Быстрый ветер довольно усмехнулся и закруглил опрос. Конечно, он пообещал продолжить его на первом же практическом занятии, а пока сосредоточился на объявленной теме урока. «Драконы!» о кафедру аж зажмурился от удовольствия преподаватель. И за спиной его и по потолку, и по стенам аудитории замелькали картины, изображающие быстрых ящеров. «О, о них можно говорить, петь и читать стихи бесконечно!» Удивительная раса, впрочем, не более и не менее удивительная, чем все расы нашей восхитительной Вселенной. Давайте начнём с классификации драконов. Их существует несколько. По способности к метаморфизму выделяют драконов единой ипостаси и драконов с двумя и более ипостасями. По способностям защитного дыхания драконов разделяют на огнедышащих, ледяных, водных и ядовитых, по... Наученные горьким опытом предыдущей лекции, студенты шустро схватились за пишущие принадлежности и застрочили, с трудом поспевая, за стремительным полётом мысли эрудированного кентавра. Писали все, даже лис, хотя, казалось бы, уж ему и стоило пофилонить. Однако озадаченность, мелькавшая порой на подвижной физиономии парня, подсказала Янке, что даже дракон из лекции о сородичах почерпнул немало новых знаний. Сама же она уже в первой трети урока отключилась от попыток пропустить информацию через мозг и включила запись на автопилоте. Потом перечитает и, может быть, чего-нибудь поймёт. Они поймёт — вон, лис сидит рядом. Дракон он или не дракон? Объяснит, коли попросить хорошенько. Время шло, объём конспекта рос, студенты начали терять сосредоточенность. К примеру, Еремил, у которого отваливались уже обе руки — Парень попеременно писал то правой, то левой. И единственная голова «нет-нет», да и поглядывал на Машьелеса, жалобно вздыхая. Лектор заметил муки студента и уточнил. «Что-то хотели спросить у Оли Белара?» «А, нет». Снова вздохнул Еремил и простодушно объяснил. «Вы нам на примере Хага про тролли захват рассказали, а на Машьелесе что-нибудь покажете?» Оживившиеся студенты почуяли повод отвлечься от писанины и слаженно загудели, уставившись на представителя драконьего племени с чуть ли не хищным интересом. Наглядных пособий в аудитории вам уже мало? сопнул копытом быстрый ветер. Нет, но пожал плечами резко поскучневший парень. Так Маш Елес не только наглядный, его еще и пощупать можно! хохотнул Хак, служивший демонстрационным объектом на прошлой лекции. Можно. Благосклонно согласился в раз надувшийся дракончик и тут же опасливо предупредил разодоренную аудиторию. «Но осторожно, я сильный, но лёгкий». «Ну, раз уж пособие не против», — по-доброму усмехнулся преподаватель. «По младости лет процесс трансформации во второй истинный облик студент Оли Белара нам, увы, продемонстрировать не сможет. Сначала ему следует до конца сформировать сеть энергетических каналов в малом теле». «Да и Лекторий не рассчитан на столь масштабные и показательные выступления. Но несколько драконьих талантов, полагаю, мы можем увидеть». «Вы готовы, Машьелес?» «Да, мастер». Азартно подобрался дракончик. «В помещении есть небольшой шкаф, куда я поместил для сегодняшней лекции несколько образцов ювелирных изделий драконьей работы. Буду признателен, если вы для начала принесёте их мне». Как будто спохватившись, попросил быстрый ветер. «Сейчас». Скочил из-за стола ули Белара, чуть повёл головой, не то осматриваясь, не то принюхиваясь. Расплылся в широкой улыбке и рванул в левой от кафедры совершенно пустой угол. Там он положил руку на воздух, ухватил нечто незримое и потянул на себя. Со звуком, вполне знакомым уху любого человека, хоть раз открывающего скрипучую дверь, нечто незримое поддалось стараниям дракончика, открыв студентам вид на полочку где игриво подмигивал добытчику изящный золотой венец, усыпанный драгоценными каменьями, и столь же яркий толстый наруч. Пока Машьелес демонстрировал искусство поиска, быстрый ветер комментировал действия подопытного. Талант драконов прозревать сквозь иллюзии или вовсе не замечать их — один из даров расы, свойственный практически каждой её ветве, так же, как и дар к поиску сокровищ. Под последними подразумеваются предметы, являющиеся материальной ценностью для представителя драконов. Сейчас Оли Белара блестяще продемонстрировал нам применение обоих расовых талантов. Кто-то, кажется, картон, завистливо завздыхал. Маш Елес, прекрасно понимающий, что в награду за показательное выступление драгоценный венец или браслет ему никто дарить не намерен, на секунду прижал добытые сокровища груди. С тоской во взоре издал душераздирающий вздох и проворно спрятал украшения обратно в шкафчик. С глаз долой и сердце вон. Иллюзия скрыла дверцу. Лис ещё раз печально вздохнул и вернулся на место. Немного отдохнувшие и развлекшиеся студенты с новыми силами взялись за конспектирование. Хитроумный кентавр, загодя подготовивший поучительное развлечение для первокурсников, возобновил лекцию. Быстрый ветер то стоял за кафедрой, то вещал, проголиваясь по аудитории. Широкие проходы между рядами позволяли свободно развернуться к рупу учителя. Картины, скульптуры, музыкальные записи сопровождали лекцию. А Янка писала, писала, писала и думала-гадала. Во время краткого перерыва для прослушивания музыкальной оды Стремительных крыл Лис не утерпел и, подавшись вперёд, зашептал напарнице в спину. «О чём задумалась?» Чем он моется?» Машинально отозвалась девушка. «Чего?» Явственно удивился блондинчик. «Я думаю, одним ли шампунем моется кентавр, или для волос головы у него одно средство, а для хвоста — другое». Поделилась актуальной для размышлений темой Янка, волю намучившаяся со своими лохмами. А ведь у быстрого ветра хвост и волосы на голове небось разные по жёсткости. А всё такое ухоженное, густое и пушистое — просто загляденье. Лис хрюкнул и положил голову на руки, его плечи мелко затряслись. Увлёкшиеся прослушивание музыки и не уловивший, как в очередной раз нерадивые студенты отвлеклись от темы лекции, быстрый ветер подошёл к Машелесу и покровительственно похлопал того по плечу. «Да, для истинного дракона музыка стремительной грозы обладает неизъяснимой прелестью ранящей сердца». Лис согласно всхлипнул и затрясся сильнее. Янка и Хак приложили массу усилий, чтобы не последовать примеру веселящегося напарника. Прикосив щёку для придания лицу выражения максимального сосредоточения, девушка крепко сжала ручку и потопила взгляд. Цокот копыт удалился. Последние звуки музыки затихли, и лекция потекла своим чередом. Алис тихонько шепнул Янке в спину. «Я рядом с вами больше не сяду. Лопнуть от смеха боюсь». «Могу ущипнуть. Больно». — милосердно шепнула в ответ девушка. — Сразу станет грустно. Теперь уже упал на парту Хак. Быстрый ветер отвлёкся от начитывания материала и уточнил. — В чём дело, Хагарсон? — Как я на урочу смерть пела, вспомнил. Демонстративно, утирая с глаз самые настоящие слёзы, всхлипнул тролль. — Да, талантливое исполнение, но не отвлекайтесь. — согласился кентавр. И подсокал дальше, и поскакал как он иносказательно именовал чтение лекции. Студентам же оставалось бежать с угом и пытаться изо всех сил не отстать от вожака. Ближе к концу лекции Юнина начала едва слышно вздыхать. Один раз робко подняла вверх растопыренную ладошку — символ вопроса, но смутилась и опустила раньше, чем лектор уточнил, чего же желает девушка. Впрочем, кентавр, как оказалось, эльфийку засёк и через пару минут поинтересовался — Вопрос, Ройзетсфильм. Дракони-пары. Сколько в этих легендах правды, мастер? Смущенно зарозовев, уточнила романтичная девушка. Смотря, какие легенды вы слышали, Юнина. Мягко, не показывая зубов, улыбнулся преподаватель. Но исследователи драконов склоняются к тому, что понятие ⁇ истинная пара ⁇ слишком идеализировано. В большей степени выбор постоянной партнёрши у дракона обусловлен практическими соображениями, в меньшей — логикой и чувствами. Дракон, вступивший в репродуктивный возраст, реагирует на потенциальную избранницу, инстинктивно выбирая способную к производству здорового потомства особу, с которой его магия и аура будут гармонично сочетаться. Реакции, вроде производства феромонов, смена окраски чешуи, ритуалы ухаживания — Способы определения подходящей пары у разных драконов существенно разнятся. Желающие могут сделать это темой годового реферата». Брезгливо наморщила нос реаль, а эльфийка, принимая предложение как камень в свой огород, с энтузиазмом закивала. Кажется, ей нравились не эльфы и вампиры, от историй о которых устал даже быстрый ветер, а именно крылатые ящеры. Кентавр довольно фыркнул и вернулся к чтению длинной лекции. Издевательству над пальцами студентов. К счастью, все кроме Вселенной, имеет начало и конец, потому завершилась и долгая сложная пара. Студенческий народ, заслышав колокол, оживился, задвигался, загомонил. Склонный прощать некоторую вольность первогодка в кентавр быстро задал им к ближайшей практической работе задание из области драконьего творчества и попрощался. Яна же, категорично заявила Лиса: С тебя песня. «Похобная». Невинно встрепенул ресничками белобрысый дракончик. «Если она будет о войне, можешь и похабную спеть». Спокойно согласилась девушка, сильно сомневаясь в способности дракона дворянских кровей спеть нечто более неприличное, чем простая русская частушка. А уж их-то Яна наслушалась и напелась вдостоль. Сникший из-за отсутствия возмущённой реакции со стороны напарницы Машьелес вновь оживился, когда его атаковали остальные студенты. Ребята толпой окружили лиса, перебой прося, треба, клянча и торгуясь на предмет драконьих песен, сказаний, поэм и прочих шедевров литературы. Фагарду-то повезло. Первокурсники не сообразили. После первого же занятия прижать носителя троллей во фольклора и приставали поодиночке и парами в течение следующих суток. А он, не будь дурак, взял в библиотеке несколько книг по нужной теме и оставил закладки на самых популярных у его народа и интересных произведениях. Так что пришедшие по Хагову душу разбирались фактически между собой, пользуясь отметками в книгах и списком старосты Кайрая. Хаг и Яна переглянулись и поняли друг друга без слов. Парочка намеревалась смыться из аудитории, оставив дракона на растерзание жаждущих знаний студиозов. Не успели. Яну отловил кентавр, и поскольку аудитория ещё была полна студентов, пригласил пройти в преподавательскую комнату для беседы. Зачем она понадобилась этому мастеру, девушка даже предположить не могла. Разве что учитель собирался высказать особые пожелания по выбору песен. Быстрый ветер прикрыл дверь. Общий шум, доносящийся снаружи, как отрезало. Кентавр со снисходительной, какой-то сочувственно-высокомерной улыбкой покачал головой, неизвестно почему вздохнул и промолвил. «Яна, я хотел бы вам кое-что сказать». Девушка с готовностью подняла на преподавателя взгляд. «Я не страдаю расовыми предрассудками, понимаю, что симпатии и антипатии возникают спонтанно и подчас против нашей воли. Но дабы не возникло недоразумений, предпочту разъяснить сразу. Я счастлив в браке с замечательной кентаврой Ясная Заря. У нас три же ребёнка, младший из которых старше тебя вдвое. Я за вас рада». Только я стала сказать Яне, заполняя возникшую многозначительную паузу. Быстрый ветер чего-то ждал от студентки, вот только она никак не могла понять, чего именно, и зачем вообще он рассказал ей о своём семейном положении. «Потому не стоит лелеять в душе ростки нежных чувств», — многозначительно проронил мастер. «А, э, о, мне это кому-то из девушек передать?» Янка решила, что её почему-то выбрали на роль поверенного мозгоправа для однокурсницы. Правда, почему именно её, в голову не приходило. Может, как самую несимпатичную с виду? Теперь уже озадаченным и даже чуть сконфуженным выглядел кентавр. Переступив копытами, он тихо уточнил. «Я неверно истолковал твои вздохи и взгляды». «Чего?» — вылупилась Янка на преподавателя. Потом до неё медленно начал доходить комизм ситуации. Наконец девушка от души расхохоталась и малость смущенно объяснила. «Мне очень нравятся ваши волосы, на голове и в хвосте. Видно же, не путаются и пушистые. Вот и гадала, чем вы их моете. У меня вечно то колтуны, то узлы. Теперь-то, когда Стефаль расческу подарил, полегче будет. А всё-таки завидую». Быстрый ветер, уяснивший суть комической ситуации, заржал. Натурально, как и свойственно коням, привалившись к стене, откинув голову, бия правым передним копытом о пол, а отвеселившись, пообещал. «Я тебе на следующую лекцию флакон принесу. Моя жена сама зелье варит». «Спасибо», — растроганно поблагодарила Яна. «И извините, если я вас обидела». «Никаких обид», — махнул хвостом кентавр и выпустил студентку из кабинета, как раз вовремя. «Толпа уже сняла осаду с лиса, и теперь они с Хагом ждали напарницу». «Чего этот-то от тебя хотел?» «Поговорили о поведении на лекции, пообещал шампунь». Коротко отчиталась Яна. Позорить достойного лектора, введённого в заблуждение томными вздохами студентки, имеющими к нему лично лишь косвенное отношение, девушка не собиралась.